Вибрации и лучи. Вы спрашиваете, какими вибрациями можно отвратить сильный припадок боли? Вибрациями, посылаемыми учителями, которые ещё неизвестны науке. Приведённый в параграфах 380 и 422 случай относится к моему переживанию. Имеется в виду текст книги Братство и серии Огни йоги. Во сне я видела состояние своего сердца и начертила схему его сокращений. На следующий день я испытала эти болезненные сокращения, они были очень сильны. Тогда же я услышала призыв и указание «лечь особым образом», и немедленно была оказана помощь в виде посланных лучей или вибраций, которые продолжались минут двадцать, после чего я встала как воскресшая. вибрации, восстанавливающие мою сердечную деятельность, я испытываю очень часто, иногда ежедневно, в течение довольно продолжительного времени. Вибрации, посылаемые, крайне различны по интенсивности и по ритму, и по качеству ощущений, и, конечно, по воздействию. Также они посылаются на различные нервные центры по очереди, иногда сосредоточиваются на одном и на самом деле. В другой раз на двух или больше. Бывает, что через мой организм пропускаются особые лучи, носящие в белом братстве определённые наименования. Каждый из них различен и по вызываемым ощущениям и следствиям. Иногда вся моя походная железная кровать дрожит и гудит от пропущенного луча. Мой опыт записан в нескольких десятках тетрадей, причём я не всегда могла записать. Братство, параграф 328. «Молния-мысль», упомянутая в этом параграфе, была послана учителем, чтобы укрепить мое зрение, которое очень ослабело после работы над мелким шрифтом. Эту молнию я видела физическим зрением, вернее, с открытыми глазами. Она развернулась довольно медленно перед самыми моими глазами, как бы касаясь их широкой, широкой, очень длинный огненный полосой розово-лилового тона. После этого моё зрение значительно окрепло. Конечно, эта молния была насыщена особым качеством целительной энергии. Вы спрашиваете, могут ли быть молнии мысли у людей? Несомненно, ибо каждая чёткая, напряжённая мысль даёт огненную вспышку. Значит, при духовном росте В необходимом напряжении психической энергии огненные вспышки могут стать молниями. Только духовность для этого должна быть высока.